Она всегда считала продуктовый магазинчик в своём дворе жуткой дырой, будто от социализма остался. Овощи сморщенные, продавщицы хмурые, и колбасу фасуют не в пакеты, а в обёрточную бумагу. Но сейчас, в сравнении с тибетскими торговыми точками, тот продуктовый по соседству с домом райским местечком показался. С ума сойти, яркий электрический свет, яблоки, бананы, Сыр четырёх видов, там в горах, еда не досягаемая. Он по ночам ей снился. Родной чёрненький хлеб, что за чудо в сравнении с пресными клейкими лепёшками. Да ещё, пока Таня отсутствовала, в углу терминал поставили. Очень удобно, хоть за телефон плати, хоть за квартиру, а рядом другой, ядовито-зелёного цвета, прежде невиданный автомат. Садовникова заинтересовалась, подошла рассмотреть. Электронные лотереи на любой вкус. Мерцала завлекалка на мониторе. Выигрыш оплачиваем на месте. Ну просто все блага цивилизации. Играет кто-нибудь? спросила Анна продавщицу. Играет. Поджала губы та узбеки. И как? Абдуриловка отмахнулась женщина. Ну, взял Рахим, дворник наш, вчера 500 руб. Доволен был, будто миллион получил. Но просадил-то за месяц 3.000 минимум. Вам чего взвесить? Таня, хотя вышла только за хлебом, конечно, не удержалась. Набрала огромный пакет европейской еды: плавленые сырки, йогурт, копчёную курицу, печенье, маринованных огурчиков в банке. А с сдачей полтинником подошла к игровому автомату. Делать вам нечего. усмехнулась продавщица. Деньги на ветер. Задовникова быстро пролистала меню и остановилась на лотерейке под названием Взломщик. На картинке неприятного вида мужик подбирал код к сейфу. За три единички сулили 10 руб., за три семёрки целых 300. Магазинная тётя, высунувшись из-за прилавка, взглянула на экран, заверила: "В неё вообще не выигрывают". Но Таня упрямо скормила автомату полтинник. На пять игр по 10 рублей каждая. Нажала на играть. Ну, конечно же, мимо. И ещё раз. И ещё. Ну, давай, железяка, азартно выкрикнула Садовникова и слегка пнула прибор носком туфельки. Вы как школьница. Ей богу, по-матерински снисходительно вздохнула женщина за стойкой. Цифры протанцевали в пятый раз, их бег замедлился. Опять, конечно, пусто. Но неожиданно агрегат издал победительный звук и на экране высветилось: "Поздравляем! Суперприз 9.000 руб.". "Вот тебе, дурацкий ящик!" воскликвала Татьяна. "Вау! Ничего себе!" поражённо ахнула продавщица. "9.000 руб.". У меня в кассе и денег-то столько нет. Не страшно, я могу зайти завтра, усмехнулась Садовникова. Да ладно, уж наскребу, трагическим тоном молвила женщина и добавила с завистью. А вы везучая. Установщики говорили, автомат этот крупный выигрыш один раз на миллион выдаёт. Тогда ваш долг предупреждать народ, чтоб больше в него не играли, весело отозвалась Таня и протянула продавщице тысячную купюру. Вот, возьмите. Выпьете за мою победу. Да что вы? Я здесь причём? засмущалась та, но деньги охотно сунула в карман. Татьяна же твёрдо решила судьбу, что немедленно по возвращении из Тибета благосклонно ей улыбнулась, обязательно задобрить. И потратить выигрыш не на косметолога или седьмые по счёту басаножки, а на дело, обязательно доброе. Придя домой, она взяла в руки нефритовую чайку, та теперь занимала почётное место в серванте. Ласково обратилась к фигурке: "Что скажешь, птица удачи? Правильно я решила? Пусть им нежданный доход на доброе дело". Фигурка безмолвствовала, но Таня продолжила свою речь. Скажи, свет зеркальце. Тфу, то есть свет чайка. Кому мы с тобой можем помочь? Кому действительно надо? Однако камень лишь приятно холодил руки, но решительно никаких подсказок не давал. Садовникова, пожало плечами, вернула птичку на место, уселась за компьютер и вошла в почту. Первое же письмо в ящике шло под заголовком Читать всем. Очень походило на спам. Я обычно подобные послания Таня сразу же удаляла, но сейчас решила: вдруг знак именно здесь. Нетерпеливо кликнула по иконке открыть. Первое, что увидела фотографию маленькой девочки. Личико её, печальное, бледное, казалось смутно знакомым. "Де «Да ведь это же Юленька Ларионова?" Апластическая анемия тяжёлой формы, срочно нужны деньги на подбор родственного донора. Татьяна ещё до Кайласа заглядывала на её сайт, посочувствовала чужому горю, но никак не помогла. А сейчас волонтёр писал: "У нашей Юлечки, больной апластической анемией, возникла очередная серьёзная проблема. Обычно подбор родственного донора костного мозга обходится в 15.000 евро, и эти деньги для девочки были собраны. Но база данных потенциальных доноров охватывает весь мир, и выяснилось, что единственный человек, чей костный мозг полностью подходит нашей пациентке, проживает в Японии. Он, как и многие неравнодушные люди, согласен помочь бесплатно, но возникли дополнительные расходы. Пребывание донора в японской клинике обойдётся существенно дороже, чем в европейской, плюс возрастают затраты на перелёт. Ситуация тупиковая. Дата трансплантации уже назначена, но на транспортировку костного мозга требуется ещё 10.000 евро, которых у семьи Ларионовых нет. Всех неравнодушных умоляем помочь. Звоните в любое время. Таня немедленно набрала номер. Спасибо, но проблему уже решили. Деньги собрали, врачу курьеру билет до Токио на завтра купили. Радостно отозвалась женщина-волонтёр. Правда, не хватает 250 евро, но их родители Юлечки сегодня обещали подвезти. Они ей на подарок ко дню рождения откладывали. Пусть и покупают подарок, как собирались, а деньги я вам сейчас же переведу, заверила Татьяна. Она даже не удивилась, что нужная сумма точно совпадает с её случайным выигрышем в автомате. А пока записывала номер счёта, в голову пришла ещё одна мысль: Вы сказали, у девочки день рождения? Когда? Завтра. Можно мне тоже приехать её поздравить? Конечно, мягко произнесла волонтёр. Юленька будет рада. Её ведь только родители навещают. В игрушках для девочек Татьяна не разбиралась. Кукла? Банально. Крошечный набор кухонной мебели или посуды? Вообще скучище. Докторский соквояжик. Говорящая книга. Пазл на 1000 элементов. В конце концов, Садовникова купила для Юленьки динозавра с добрыми глазами. Выглядел зверь простецки, зато внутри его имелась навороченная компьютерная начинка. Существо умело ходить, улыбаться, толстеть, худеть и даже будто кот мурлыкать. Скорее мальчишеский получился презент. Но Таня разбегавила его дорогущим набором гипоаллергенной детской косметики. Всё, как у взрослых: тени, тушь, помада, и отправилась в больницу. К Юленьке её пропустили легко. Впрочем, вйти к девочке в палату Тане не удалось. Для посетителей здесь имелся предбанник с жёстким стулом и раковиной, а сама пациентка оказалась отгорожена от внешнего мира стеклянными стенами. Общаться с ней разрешалось лишь по переговорному устройству, и имелось ещё небольшое, будто в терме, окошечко, еду передавать. Мы тут все в таких колбах живём, чтобы никакие микробы не проникли, серьёзно объяснил ребёнок. Даже маму пускают только раз в день на 10 минут. И одевают как космонавта: перчатки, маска. А как же мне тебе Подарок вручить растерялась Таня. Ты покажи сначала, что принесла. Печально улыбнулась Юля. Нам сюда почти ничего нельзя. Садовникова извлекла динозаврика. Ой, просияла девочка. Какой классный! А что он умеет? Таня поднесла игрушку к переговорному устройству. Привет, Юля, механическим голосом поздоровался зверь. Речь его садовника была запрограммирована заранее. Я теперь буду твоим другом и сделаю всё, чтобы ты поправилась как можно быстрее. Здорово, лицо ребёнка осветилось слабой улыбкой, впрочем, она быстро померкла. Девочка тревожно произнесла: А он не пушистый? Тогда мне точно не отдадут. Примягкие игрушки, даже не заикайся. Что ты? Динозавры не бывают пушистыми. Заверила Таня и виновато добавила: "Я тебе ещё косметику детскую купила. Но ты ею потом попользуешься, когда поправишься и выберешься". Она подмигнула девочке из своей консервной банки. "Когда это ещё будет?" вздохнула Юля. "Да и вряд ли я отсюда выберусь". "Глупости говоришь", решительно вымолвила Татьяна. И поразилась, насколько взрослым вдруг стало у шестилетнего ребёнка лицо. Юленька деловито объяснила: "Врачи говорят, что у меня очень тяжёлый случай. Родители сначала хотели мне братика или сестрёнку родить, потому что тогда бы у нас костные мозги были бы одинаковые. Но врачи сказали: "Аист летит слишком долго, и мне нужно прямо сейчас новый мозг по всему миру искать". А если у чужого человека его берёшь, то не всегда везёт, как с людьми. Кому-то ты нравишься, кому-то нет. А если я этому чужому мозгу не понравлюсь, то он оттор, ну, типа отвалится. И тогда всё. Зря получается старались. А ты будь сильной, Юля, тихо произнесла Татьяна. Возьми да просто Прикажи мозгу, чтоб обязательно прижился. Да, вздохнула девочка. Белая чайка мне то же самое говорит. Кто кто? Опешила Садовникова. Она во сне ко мне прилетает, объяснила Юлечка. Большая белая птица, очень добрая, но иногда ругается, за то, что я капризничаю или плачу, но я всё равно её очень люблю. И если поправлюсь, обязательно поеду к ней на высокую гору. А почему на гору? Чайки вроде на море живут, удивилась Татьяна. Ну как ты не понимаешь? Над морем летают обычные птицы, а моя особенная, она выше всех на земле живёт, на той самой горе, где Бог. Разве Бог на горе? Осторожно произнесла Садовникова. Мне мама тоже говорит, что Бог на небе, кивнула девочка. Но чайки ведь, наверное, видней. Она птица, летает высоко, всё видит. В палату заглянула медсестра, тронула Таню за плечо. Вам пора уходить. Юля, заторопилась Садовникова. Можно мне прийти к тебе ещё раз? Когда-нибудь? Можно? Улыбнулась девочка. "Я зорну", добавила. "Ты, кстати, ужасно на мою чайку похожа, если бы она в человека превратилась". А Тане вдруг показалось, её жизнь, прежде садовникова самонадейно полагала, что управляет собственным бытием сама, стремительно катится по кем-то заданной канве. Но кто дёргает за верёвочки? Тибетец Цирин, нефритовая чайка или бог, живущий на высокой горе. Едва Таня вышла с территории больницы, затрезвонил её мобильник. Татьяна Валерьевна Садовникова, официально поинтересовался женский голос в трубке. Да, это я. Вас беспокоит из корпорации Живая вода. Сердце радостно трепыхнулось. Живая вода крупнейший международный концерн. У него даже есть собственное могучее рекламное агентство. Она вовсе бы не отказалась получить в нём должность. Я вас внимательно слушаю, подобрала Татьяна. Вы можете завтра к 12:00 подъехать в наш московский офис. Кремлёвская набережная 22. Обязательно с паспортом. Да, хорошо. А куда там в отдел кадров? Нет, слегка стушевалась женщина. Подходите в конференц-зал, шестой этаж. Пропуск вам закажут. Обязательно буду. Таня нажала на отбой. Задумалась. Она, конечно, уже успела пустить слух, что ищет работу, и Московское представительство Живой воды безусловно могло заинтересоваться её кандидатурой. Но причём здесь конференц-зал? Вопросы трудоустройства всегда через кадровые агентства решаются. И если дело доходит до собеседования, Паспорт как раз не обязателен. Её, Садовникову, и без того всё рекламное сообщество знает. Нужны дипломы, портфолио, но об этом даже не заикнулись. Толком поломать голову над загадкой Таня не успела. Телефон зазвонил снова, и номер опять незнакомый. Татьяна Валерьевна Садовникова, поинтересовался уже другой, но тоже очень официальный женский голос. Таня не удержалась, фыркнула: И тут же извинилась: "Простите. Да, это я. Вы можете завтра к 15:00 подъехать в Департамент общественных связей Московской мэрии". В то же самое время. Он не любил риска и в быту славился человеком осторожным. Дочка даже смеялась, что папа трусишка. Машину водил подчёркнуто аккуратно, боялся высоты. огня, молний, толпы. Но по профессии он был врачом, и поэтому рисковать ему приходилось. Привык и смирился. В операционной умел принять любое, если нужно нетривиальное решение и взять всю ответственность на себя. Но когда его назначили лететь за донорским костным мозгом для Юлечки Ларионовой, доктор откровенно расстроился. Однако увильнуть не получилось. Другие врачи уже по много раз работали курьерами. К тому же, японская виза оказалась только у него. Рано утром доктор вылетел в Токио. В Японии шёл вечер того же дня. На 10:00 на завтра была назначена операция по изъятию части костного мозга у безвозмездного донора. Задачей курьера являлось получить в клинике биоматериалы и как можно скорее доставить его в Москву. для Юлечки. Во распоряжении врача были максимум сутки. Дольше, хоть ты самый современный контейнер используй, сохранить костный мозг в безопасности невозможно. И организовывай злощастные 24 часа, как знаешь. Уместив в них длительный перелёт туда-обратно, неизбежные задержки в клинике и в аэропорту, волокиту на таможне, пробки, неизвестно, где ещё хлеще в Японии или у нас. Будь в его распоряжении много денег, получилось бы куда легче. Можно купить билет бизнес-класса и не волноваться, что задержали вылет или ты сам не дай бог вдруг опоздал на рейс. Тебе лишь улыбнутся и немедленно пересадят на ближайший удобный самолёт. Но увы. Родители юной пациентки Юлечки Лерёновой зарабатывали 1000 долларов в месяц на двоих. Поэтому деньги на подбор нейронствованного донора и транспортировку его костного мозга в Россию собирали всем миром. И чтоб не разбазаривать средства, собранные буквально по копеечке, билет себе доктор купил класса экономического, по самому дешёвому, невозвратному тарифу. И на гостиницу тратиться не стал, договорился в японской клинике, что когда прилетит, позволит ему прикорнуть на несколько часов в подсобном помещении. Клиника Увы, опять из-за безденежья располагалась не в самом Токио, месте дорогущем, а в пригороде, два часа езды. От мысли, что придётся брать на прокат праворульную машину и катить по чужой стране, доктор бросала в жар. Японские коллеги, правда, пообещали, что из клиники уже с грузом в аэропорт его доставят на скорой помощи, но врач всё равно переживал, вдруг что-то не сложится. Тракол может случиться на любом этапе. Задерживается назначенная на 10:00 операция по изъятию костного мозга. Возникают проблемы с контейнером для перевозки. На трассе встаёт безнадёжная даже для машины с мигалкой и сиреной пробка. Начинается волокита на таможне. Чиновники в любой стране мира почему-то страшно пугаются слов трансплантация, биоматериал. Сразу начинают подозревать тебя в расчленении свежих трупов и ещё чёрт знает в каких грехах. В сравнении со всеми возможными бедами, его собственный панический страх летать был мелочью. Я очень жду вас, доктор, улыбнулась ему на прощание смертельно бледная пациентка Юлечка. Возвращайтесь скорей и привезите мне волшебное лекарство. Разве мог он её подвести? К счастью, японские коллеги оказались людьми ответственными. Операция по изъятию костного мозга у донора началась точно в назначенное время. Контейнер явился мгновенно. Пробки скорая помощь объехала умело. Когда прибыли в аэропорт, водитель резюмировал: "За полтора часа до вылета неплохой результат". Егор гордо улыбнулся. Доктор Горечо пожал ему руку и поспешил на посадку. Delayed задерживается. Тревожно мерцали красные буквы напротив номера его рейса. Врач бросился к стойке регистрации, никого, поспешил в справочную. Рейс отложен в связи с погодными условиями, сэр. Ослепительно улыбнулась ему потрясающе красивая японка. Сердце оборвалось. Насколько? Пока на 5 часов. Он отчаянно взглянул на ярко-синее небо. Девушка за стойкой перехватила его взгляд. Хорошая погода обманчива, надвигается смерч очень сильный. Наши прогнозы погоды безошибочны, сэр. Но самолёты ведь вылетают только те, чей вылет в пределах 30 минут. В дальнейшем аэропорт будет закрыт. Доктор с потерянным лицом отошёл от стойки. 3 часа дня. Выпустят борт в лучшем случае в 9. Прилёт ещё через 12 часов. В Москве будет вечер, самый час пик и плевать уставшим водителям на грозные завывания скорой. Он может не успеть, и тогда всё. Другого случая получить волшебное лекарство у девочки Юли не появится. Попытаться попасть на любой самолёт, что взлетит из аэропорта Токио в ближайшие полчаса, но регистрация на них уже закончена, а ему ещё не только менять билет, но и таможенные формальности проходить. И тогда доктор, вообще неус людьми всегда нерешительный, робкий, направился в представительство авиакомпании. Приняли его там вежливо, но лишь руками развели. Японцы разрешения на вылет не дают. Что мы можем сделать? Я хочу поговорить с командиром корабля, упрямо произнёс врач. Пожилой пилот тоже вышел к нему, внимательно его выслушал, тяжело вздохнул. Пройдёмте к окну. За кромкой ярко-синего неба явственно угадывалась тёмно-серая, почти чёрная туча. Будь я один, несомненно, рискнул бы, твёрдо произнёс лётчик. Но ставить под удар 3 сотни пассажиров не могу. Что значит не могу? Тут же прицепился к его словам врач. Кто принимает решение о вылете? Руководство аэропорта или всё-таки лично вы? Пилот слегка смутился. Но «Ну, в некоторых случаях руководство аэропорта нам разрешает брать ответственность на себя. И вы отказываетесь от такой возможности, потрясённо произнёс врач. Не хотите помочь ребёнку, которому больше ничто не поможет? Да, не хочу, твёрдо отозвался лётчик, потому что я могу спасти вашу пациентку. а мангу погубить и её и остальных пассажиров, в том числе и вас. Вы понимаете, что ей только 6 лет, начал горячиться врач, и она из-за вашей трусости никогда не встанет с больничной койки. Поймите, да здесь не в трусости дело, попытался объяснить пилот. Но врач ещё больше повысил голос. К юленьке, возь сне Уже много ночей подряд прилетает белая чайка. Птица учит её не сдаваться, быть сильной и обещает девочке, что мы, взрослые, здоровые, сильные люди ей поможем. А вы с лёгкостью неописуемой выносите ребёнку смертный приговор. Лётчик мрачно молчал. Из-за приоткрытого окна, возле которого они стояли, донёсся громкий писк. Врач не поверил своим глазам. Точно, ему в лицо мчалась большая белая птица. Она неслась стремительно и казалось, сейчас ударит в стекло. Мужчины инстинктивно отпрянули. Птица вновь издала гортанный звук, сделала резкий пируэт и исчезла. "Я никогда не видел здесь чаек", потрясённо молвил лётчик. "Возможно, никакой чайки и не было. Ни у Юлечки, ни у нас". Хладнокровно произнёс врач: "Нам с вами показалось". "Дьявол!" раздражённо рявкнул пилот. "Извините, что отнял ваше время", отвернулся от него доктор. Но лётчик уже не обращал на него внимания. Он достал рацию и громко выкрикнул в неё: "Внимание всем! Я меняю своё решение. Немедленно объявляйте посадку!" Офис, где располагалась корпорация Живая вода, Татьяну впечатлил. Самый центр, стильное здание, вид на Москву-реку и Кремль, и даже большая в столице редкость собственная парковка. Впрочем, туда Садовникова не пустили. Только для сотрудников, буркнул охранник. Ид от денег отказался, вздохнул. Не могу, видеоконтроль у нас. Пришлось ещё минут 20 колесить по переулкам дворам, а потом вылочить на себе тяжёлую папку. Таня на всякий случай взяла своё портфолио. Она очень надеялась, что речь в корпорации Живая вода всё же пойдёт о её работе. Однако разговор входа в конференц-зал получился чрезвычайно странный. Встретила Таню, длинноногая мамзель в майке с логотипом корпорации, окинулась головы до ног неприязненным взглядом. Я в новом уме пересчитала стоимость талиных одежек, насупилась. "Сухо", молвила. "Паспорт ваш давайте". Татьяна протянула документ. Девица тщательно его изучила, поинтересовалась: "Где вы работаете?" "В настоящий момент нигде". "Хорошо", кивнула та. Далее последовало ещё более удивительное требование. "Вот вам бумага, напишите вашим обычным почерком пару строк". Что хотите, например, свою фамилию, имя, отчество? А пин-код от кредитки не надо? съязвила Татьяна. Но девица, невозмутимо отозвалась: "Цифры не подойдут, только текст". Всё реализм какой-то. Что ж, зато будет о чём вечером в блоге поведать. Красив ваш офис, ну уж, больно не приветлив, нацарапала Садовникова. Девица приняла бумагу. Губы теперь не просто поджаты в ниточку, стянуты. Одни глаза продолжают вымученно улыбаться. Внимательно со стороны казалось, будто по слогам она прочитала Танину записку. Сверилась с iPad'ом. Кислым тоном велела: "Теперь проходите". Муда в конференц-залах хречея серьёзной работой не поведут никогда. Куда же она попала? Может Названием известной корпорации только прикрываются, а на самом деле её на презентацию сетевого маркетинга заманили. Будут сейчас уговаривать купить косметики на 30.000 и заработать в самой ближайшей перспективе миллион? Садовникова прошла, увидела, что за народ сидит в зале, и встревожилась ещё больше. Нарядно, но без большого вкуса одетые дамы, подростки, старушки. очень похоже на публику, что на телевизионных ток-шоу зрители изображает. И 100% никто из них к рекламе отношения не имеет. Она подсела к двум женщинам, но спросить, что здесь затевается, не успела. Оглушительно затрубили магнитофонные фанфары. На сцене вспыхнул свет, появился ведущий в ослепительно люрексных одеждах и торжественно объявил: Итак, мы начинаем финал нашего замечательного конкурса. И только тут Таня вспомнила. Пару месяцев назад после работы, и как всегда без сил, она забежала в супермаркет. Думала купить себе на ужин что-нибудь правильное, но в итоге набрала полную тележку колбас, пирожных, корейской морковки и даже в крайней степени подления кукурузных палочек в сахарной пудре. Пока стояла в кассу, предвкушала, как набросится сейчас на любимую сырок обчоненькую с мелким жирком, закусит тёплый чиабатой, отлакирует острым маринованным петисончиком. Но едва оплатила покупки, наступило раскаяние. Таня медленно катила забитую пакетами тележку и страдала. Что я делаю? Время 10:00 вечера, а я собралась себе в желудок минимум 1000 килокалорий накидать. хоть выбрасывая всё вредное и беги обратно в магазин за зелёным салатиком и сыром пониженной жирности. Может, так и поступить? Проявит силу воли. Она ещё больше замедлила шаг. Тут к ней подскочил молодой человек в футболке с логотипом корпорации Живая вода. Жизнерадостно начал: "Добрый вечер. Приглашаю вас принять участие в конкурсе". В глазах его, впрочем, читалось: "И это меня пошлёт. До чего надоело всё". Таня знала, что за адская работа у промоутеров, и старалась их не обижать. Но сегодня она сама очень устала после жутко сложного рабочего дня, поэтому буркнула: "Слушай, отстань, а. зря отказываетесь. Гарантированные призы, честный конкурс, солидная компания", грустно молвил парень. Тысячу раз слышала она подобные штампы, а некоторые из них, честно сказать, даже сама использовала. Ну, может быть, если чуть задержаться, поговорить с промоутером, и тем временем перебить аппетит, чувство голода ослабеет. Таня отщипнула кусочек чиабатты и принялась очень медленно жевать. А парня спросила с иронией в голосе: "Что там у вас за призы? Бакалы с логотипом фирмы? Что вы?" Чуть воспрянул он, гораздо круче. Айпады, сиди проигрыватели, телевизоры. А победитель получает кругосветное путешествие на двоих. Представляете? Ещё смешней. Призы гарантированы, с жаром возразил он. Живая вода, компания с мировым именем, они не обманут. Ага, только не рассказывай мне, как всё будет. Номинал у кругосветного круиза 1070 долларов, не меньше. Неплохая наживка для призеловов. Или, по научному, промых хентеров. Им главный приз и достанется, просветила Татьяна Парнишку. Я даже слов таких не знаю. Он о задаче науставился на неё. Обычное дело, когда проводят рекламные розыгрыши. Таня продолжала по крошечному кусочку отщипывать чьябатту, и чувство голода вроде потихоньку отступало. Всякая мелочь магниты, брелки действительно достаётся рядовым покупателям, но за серьёзными призами охоту ведут Серьёзные люди, те самые призоловы, они работают профессионально, отлажено. Надо, допустим, для победы как можно больше промокодов зарегистрировать в интернете. Пишут специальную пиратскую программу, отправляют их не десятками или сотнями, а десятками, сотнями тысяч. Но в нашей акции никаких кодов не надо, горячо произнёс парнишка. Живая вода просит четверостишие про свою воду написать. Ну, какая она замечательная. Ещё смешней, пригвоздила Татьяна. Дожевала булочку, объяснила. Стишки выложит в сеть и попросит за них голосовать, верно? Парень хотел что-то сказать, но она перебила. Для Призолова в задаче совершенно элементарная, даже статистика имеется. Просто за хороший стих обычная пара тысяч голосов, а профессионалы за свой 300.000 собирают. Автобот запускают, он и работает. Голосует. Нет, решительно замотал головой парень. Здесь написано: победителя определит компетентное жюри, которое, конечно, тоже выберет своих. Пожала плечами Татьяна. Он взглянул на неё ясными глазами, произнёс с уважением: "Вы такая умная". Улыбнуться в ответ Таня не успела. Промоутер быстро добавил: "И такая вредная. Что вам жалко, что ли? Я тут целый день на ногах, Норма 100 тешков за смену собрать, а никто их писать не хочет. Вот ты настырный, вздохнула Татьяна. Но голод-то зверский. Почти отступил. Ещё пара кусочков чабаты, и она придёт домой совершенно сытой. Спокойно закинет вредные продукты в холодильник и сразу отправится спать. Ладно, напишу я тешок, милостиво молвила Садовникова. Подумаешь, проблема. Парень поспешно протянул ей ярко оформленный листок с местом для текста. Вот. Тема про искромётную силу воды. Какую? Искромётную. Тут так написано. Рекламное агентство нужно этой живой водой менять, проворчала Татьяна. Вытащила ручку, с минуту подумала и быстро набросала две строчки. Гасит пламя, поит воздух влагой. Вкусно пахнет трава под дождём, промоутер заглянул ей через плечо, прокомментировал. Как-то слишком сложно. Она метнула на него сердитый взгляд, вдохновение нарушил и решительно закончила как можно проще. К чёрту водку и ром из Сантьяго, когда жарко, водички попьём. Во, теперь нормально, авторитетно заявил парень. Путешествие не обещаю, но телевизор нюхом чую. А средний приз бокалы, могу практически гарантировать. Нужны они мне 100 лет, усмехнулась она, вручила листочек промоутеру и тут же забыла о глупом конкурсе. Не ради победы старалась, со аппетитом боролась. Но, похоже, раз её пригласили в центральный офис, речь не о бокалах пойдёт. И действительно, ведущий торжественно заявил: Я рад вас приветствовать, дорогие финалисты конкурса. И хочу сообщить вам целых 3 хороших новости. Первое. Вы, все 100 человек, что собрались здесь, уже стали владельцами годового запаса воды, произведённой нашей компанией. В зале раздались жидкие хлопки. Кто-то выпрыгнул с места. Лучше бы пиво, Таня фыркнула. Ведущий задропился. Но у меня есть и вторая хорошая новость. Десятирымы с вас, их определит лототрон, будут вручены соковыжималки, айпады, сди проигрыватели, плазменные телевизоры. Нюхом чую, нам, простому народу, не достанется, вздохнула женщина, сидевшая рядом станей. И наконец, продолжал горячиться ведущий, Последует кульминация. Мы объявим обладателя главного приза человека, кто поедет в кругосветный круиз. Танина соседка только рукой безнадёжно махнула. Сама же Садовникова оживилась. В автомате, что в магазине стоял, шансов выиграть ещё меньше было, а тут всего-то 1 к 100. Похоже, продолжается её ее... Полоса везения, и пока раздавали телевизоры и прочих слонов, Семенодеева мечтала, что урвёт главный приз, отправится в кругосветный круиз, увидит весь мир, подумает о жизни, может быть, путеводитель напишет, а заодно и 4 месяца истекут, срок, на который её прав лишили. И драматичнейший момент наступил. На сцену вышел очень толстый дядечка, его представили известным поэтом и председателем жюри хорошо поставленным голосом произнёс В круга светный круиз отправляется Последовала интригующая пауза Са танина сердце затрепетало, а мужчина торжественно закончил Самойлова Виолетта Львовна Фу гадость не удержалась садовникова Женщина, что сидела рядом, сочувственно сказала Не расстраивайтесь вот так. Годовой запас воды тоже неплохо, а главные призы всегда по своим распределяют. Знаю, вздохнула Татьяна и не стала дожидаться, пока косноязычная Виолетта Львовна закончит рассыпаться в благодарностях. Заторопилась к выходу. Время близилось к 3. Нужно было спешить в столичную мэрию. Может, хотя бы там она попадёт на собеседование. Ну опять Нет. Встреча в скромном помещении отдела кадров оказалась сугубо формальной. Садовникова предложили принять участие в открытом конкурсе на должность главы управления социальной рекламы. Сотрудница отдела кадров в ядовито-синтетическом платье равнодушно поведала: "Управление только создаётся, но уже выделен солидный многомиллионный бюджет, и задача стоит глобальная радикальная смена имиджа Москвы, привлечение туристов, Изменения облика города. Победителя конкурса наделят большими полномочиями. В подчинении у него будет порядка 50 сотрудников. Зарплата, как у руководителя префектуры, плюс хороший социальный пакет, машина с водителем, возможность напрямую общаться с мэром. Но Таня чуть не впервые в жизни растерялась. Я, наверное, не гожусь для этой должности. Я всего лишь оператор. и руководила совсем небольшими коллективами. В требованиях к вакансии написано: минимальный опыт руководящей работы, вы подходите, пожало плечами дама. Университетский диплом, учёная степень, свободный английский у вас имеются. Почему не попробовать? Пройдёте психологическое тестирование, несколько собеседований, возможно, вам повезёт. Да с роду меня не возьмут в чиновники. Едванье вырвалось из неё, но кадровичка уже торопила. Портфолио, копии дипломов, трудовой книжки принесли. Таня предъявила документы. Сотрудница отдела кадров сняла копии, скучным голосом сообщила: "Если пройдёте на второй тур, вам позвонят". На следующий день Татьяна проснулась в отвратительном настроении. Сегодня истекал срок действия временного разрешения, и ей предстояло ехать сначала в суд за постановлением мирового судьи, а потом в ГАИ отдавать времянку. Обидно было ужасно. Она за рулём уже столько лет, машина для неё любимая игрушка, второй дом, друг. И главное, сколько раз свою водительскую карьеру садовникова нарушала куда серьёзней и попадалась не раз. Но то улыбалась гаишнику, то на жизнь жаловалась, а то и шутила. Разве нельзя разворачиваться через сплошную? Я думала, только через две нельзя, а если через одну-то можно, только аккуратно. Всегда сходило с рук. Но теперь из-за проклятого автобуса и вредного полицейского ей минимум 4 месяца ходить пешком. На судебном заседании Татьяна не присутствовала. Зачем лишний раз себе нервы трепать, если всё равно лишат? Но за постановлением ехать надо, никуда не денешься. В судах Садовниковой прежде бывать не приходилось, и она ожидала, что тут повсюду будут толкаться марухи и прочие социальные личности. Но помещение было заполнено чистенькими клерками, растерянными пенсионерами и испуганными юными девицами. "Присоединяйтесь, уступил ей место на банкетке молодой человек в дорогом костюме, и участвуйте в конкурсе. В чём?" Она что ли в судя на какой-то розыгрыш призов попала. Но юноша улыбнулся совсем печально. Конкурс, у кого меньше промили. Пока победитель я. 1/10. С шефом поругался и в волокардину дурак 20 капель принял. А леша отправ на полтора года. До да меня лишили уже за встречку, вздохнула в ответ Татьяна. Тогда вам в канцелярию решение там выдают, просветил её парень. Юное Но уже очень усталая, секретарша не приветливо буркнула. Суд какого числа был? Неделю назад. Сейчас посмотрим. Девица извлекла толстенную пачку бумаг, быстро пролистала. Садовникова? Нету. Как нету? Может, судебное заседание перенесли? Пожала плечами девица. А вы не могли бы выяснить? Так, кисло кивнула. Застучала по клавишам компьютера, заявила: Ваших документов вообще у нас нет. И где же они? нахмурилась Татьяна. В ГАИ сказали, что вам перешлют и дату суда назвали. Ну, с них и спрашивайте, хмурато звалась секретарша. Пришлось ехать в ГАИ. Таню долго гоняли по кабинетам, в группе разбора документов не оказалось, в канцелярии тоже. Нарушение когда было? Полтора месяца назад. Давно в суде всё. К ним езжайте, отмахивались от неё полицейские. Но я только что оттуда. Садовникова чувствовала себя как персонаж романа Кафки. Значит, привезите из суда бумагу, что решение по вашему делу не вынесено. У них вообще моего дела нет. А мы-то откуда знаем, где оно? Обычное дело. Про вагоишникам только отдай, просветил Таню измотанный шефёрюга в кожанке. У меня вон 3 месяца назад отобрали на трассе М4. Обещали в течение недели в Москву переслать. До сих пор нет. Удивительная страна, проворчала Татьяна. Чтоб тебя прав. Лишили? Нужно их сначала найти. Маме что ли позвонить, опытнейшему человеку в аппаратных играх. Спросить совета, как найти управу на бюрократов. Или лучше всезнающему отчему? Но тут по громкой связи раздалось Садовникова, второе окно. Однофамильцы. Садовникова Татьяна Валерьевна. Повторился скрипучий женский голос. Она бросилась ко второму окошку. Паспорт, рявкнула дама-регистратор. Пожалуйста, распишитесь. Таня, не глядя, подмахнула какую-то бумагу и на стойку перед ней вдруг плюхнулась её водительское удостоверение. На меня же лишить должны были пробормотала она. Дурочка, зашептал в спину Давишне водила в кожанке. Забирай и убегай. Таня так и сделала, а вечером написала в блоге: "Вернули права. Я счастлива, конечно, безумно. Но кто-нибудь может объяснить, почему?" Доброход под ником Юрист отозвался быстро. Иногда такое бывает. Очень правда редко. Гаишники должны были документы в суд в течение месяца переслать. Но, ну, допустим, сроки порафукали. Или протокол составили с нарушениями. Тогда суд в возбуждении дела отказывает. Но случаи таких один на 100.000. Повезло тебе. Выпей на радости хвотки и Николаю Угоднику свечку поставь. Таня так и сделала, но и нефритовой чайке не забыла сказать спасибо. Она теперь не сомневалась. Именно фигурка Скайласа повинна во всех чудесах последних дней. Эфир верхнеобычного продолжился. На следующий день Тане позвонили из мэрии, сообщили, что конкурс документов она прошла и пригласили явиться завтра сдавать какие-то неведомые числовой и вербальный тесты, а также проходить собеседование по английскому языку. Инглиш Татьяну не беспокоил абсолютно. С вербальным тестом, подумаешь, слова. Она тоже надеялась разобраться. Но с числами она не дружила со школы. Что там будет? Умножение двузначных чисел без калькулятора, квадратные корни, интегралы, задачки на логику. Эх, знать бы, что её ждёт. Ссылок на различные тесты в интернете множество, только числовых, от простейших до чрезвычайно сложных, Таня нашла штук 20. Ответила безошибочно на единственный тот, что предназначался для учеников 6 класса. Пожаловались в интернете. С каких пор это рекламисты требуют математику сдавать? Как обычно, в её теперь популярном блоге появилось множество комментов: сочувственных, раздражённых и откровенно нелепых. А некто под ником Бюрократ просветил. Современные веяния, борьба с блатом. Мэрия ищет чиновников нового типа. некосноязычных сынков, но разносторонне образованных, широко мыслящих. А можно я просто буду красивой? отозвалась Татьяна и нарисовала смайлик. Так да тебе надо в секретарши, мгновенно парировал собеседник. Но вечером Таня нашла в своей электронной почте письмо, подписанное тем же ником Бюрократ. Никакого текста не было, только числовой тест. Зануднейший проценты, продажи, вопросы с подвохом. Например, по какому признаку собраны в ряд числа 8290157346? По алфавитному: 8290 и так далее. На память Садовникова не жаловалась. За ночь все ответы выучила на зубок. И не подвёл неведомый доброжелатель-бюрократ. Именно это задание ей досталось. С тестом вербальным и с контрольной по английскому справилась без проблем. С собеседование по теории и практике рекламы прошла легче лёгкого. Пробную концепцию о пользе здорового образа жизни написала вдохновенно. И к её немалому удивлению, уже через неделю ей сообщили, что она принята на завидную должность с испытательным, конечно, сроком, но Таня не сомневалась, она его пройдёт. Вот вам Все злопыхатели. Кто болтал, что Садовникова вышел в тираж? И опять. Спасибо, чайки.